кепку его. Облако отцовского одеколона, скрип сиденья, сердитый затылок и замелькавшие за окном голые деревья. Куда-то поехали. И еще один день. Майский. Золотой. С резким сладким ветром. В форточку. В квартире какой-то разброд. То ли ковры в чистку, то ли зимние вещи в нафталин. Все переставлено. Бегают. И гневный, ужасный крик Пал Антоныча в коридоре. Буханье ногой в пол. Он швыряет что-то тяжелое. Врывается и, мощный и красный, Прет через комнату, Топча ногой медвежонка, Топча кукольный обед. И майское солнце негодует, Трясется, и брызжет из стекол его очков. Причина будто бы была пустяковая. Собака, что ли, напачкала у входа. На самом-то деле собака — ерунда, предлог. Просто жизнь начала поворачиваться к Пал Антоновичу не лучшей стороной. И ездить стало уж не на чем. Теща возвращалась с булочками, со свежим чаем. Леночка клала свою руку на место, как использованную. Прохладновато была Леночка для молодой супруги. Улыбалась слишком вежливо. Горела в полнаката. И что там скрывалось, такие мысли мелькали за этими акварельными глазами. Бледные щеки, волосы, водорослями вдоль щек, слабые руки, легкие ноги. Все завораживало, и хотя Сергей вообще-то любил женщин крепких, ярких, чернобровых, как вятская игрушка, но перед водянистой прелестью Леночки устоять не смог. А она обвелась вокруг него, нежаркая, душой зыбкая и недоступная, со слабенькими женскими проблемками. Кашель, туфельки велики, сюда гвоздик вбей, Сережа. И он вбивал гвоздики, вертел мелкие, как блюдца, туфли. Со снегурочки все сваливается. Растирал скипидаром узкую Леночкину спину. Женился со страхом и восторгом, наугад, ничего не понимая. Что Леночка? Почему Леночка? Ну, да там видно будет. Она нежная девочка, он защитник опора. Теща — милейшая дама, добродушная, в меру вздорная, преподает в школе домоводство, учит девочек краить фарточки, обметывать края какие-то. Теория шитья — основы пожарной безопасности. В стежок есть переплетение нитки с тканью между двумя проколами иглы. Пожар есть загорание предметов, не подлежащих загоранию. Уютное женское дело. И дома семейный уют, семейный очаг. Скромный и солидный простор трехкомнатной квартиры. Наследство после сурового Пала Антоныча. Коридор уставлен книгами. В кухне все что-то печется и варится. А за кухней крошечная комната. «Закуток. Это раньше так строили. Сереженька, специально для прислуги. Здесь и эта жуткая паня жила. И Клава с розовой гребенкой. А хотите, мы здесь ваш кабинет устроим? Мужчине нужен отдельный кабинет». «Конечно, ему хотелось. Маленькая, но совершенно своя комната. Да что же может быть лучше? Стол к окну». Сюда стул, за спиной полка с книгами. Летом в распахнутые окна полетит тополиный пух. А птичье пение, а детские голоса. Ручку, Марья Максимовна, позвольте поцеловать. Ну вот, как все хорошо. Да она даже представить себе не может, как все замечательно. Какое чудо, какой подарок судьбы для него эта комната. Это семья. Для него. деддомовца, Мальчика без имени, без отчества, без матери. Все. Все придумали ему в детдоме. Имя, фамилию, возраст. Детства не было. Детство сгорело. Разбомбленное на неведомой станции. Чьи-то руки вытащили его из огня. Бросили на землю. Катали. Шапкой били по голове, сбивая пламя. Не понимал, что шапкой-то и спасли. черной, вонючий. Шапка отбила память. Она снилась в кошмарах. Кричала, взрывалась, оглушала. Он долго потом заикался, рыдал, закрывал руками голову, когда воспитательницы пытались его одевать. Сколько ему было? Три года? Четыре? И сейчас, в середине 70-х годов, у него, взрослого человека, ёкало сердце, когда проходили мимо магазина, где на полках круглились меховые шары. Останавливался, смотрел, преодолевая себя, напрягал память. Кто я? Откуда? Чей я сын? Ведь была же мама. Кто-то меня родил, любил, вез куда-то. Летом на вытоптанных площадках играл с такими же обожженными, безымянными, вытащенными из-под колес. Брались за руки, становились в две цепи. — Али-баба! — О чем слуга? — Тяни рукава! — С какого конца? Слева направо, Сережу сюда. И он бежал в серых казенных шароварах Из одной цепи в другую, Из своей семьи в чужую, Чтобы горлом разорвать худые, сцепленные руки. И если это удавалось, Присоединиться к тем чужим, Гордясь своей силой И немножко чувствуя себя изменником. Длинные зимы, голодные глаза. Бритые головы. Кто-нибудь из взрослых торопливо погладит по голове, пробегая. Мышиный запах казенных простынь. Тусклый свет. Старшие мальчики били, требовали, чтобы воровал, соблазняли, вертя перед носом куском сырого хлеба. Поделимся с тобой. Лезь вон в ту форточку. Ты тощий, протиснешься. Но кто-то невидимый и неслышный, как будто непреклонно качал головой, закрывая глаза. «Нельзя! Не бери!» Мать Лито подавала знаки из темного, разбитого времени, с той стороны, из-за шапки. Бесплотные ли силы оберегали? Кончил школу, выдали характеристику. Морально устойчив, опрятен. Тихо ела его тоска по матери, которой нигде не было. Соображение, что все, в конце концов, произошли от обезьяны, как-то не утешало. Он выдумывал себе матерей, воображая себя сыном любимой учительницы. Будто бы у нее потерялся маленький мальчик, и она ищет его, спрашивая у всех, не встречался ли, тощенький такой, шапки боится. А он, вот он, тут, на первой партии сидит, а она и не знает. Сейчас она всмотрится и крикнет. «Сережа, ты? Что же ты молчишь?» Он был сыном поварихи, помогал резать хлеб на кухне, посматривал на ее белый колпак и быстрые руки, замирал, ожидая озарения, узнавания. Он вглядывался в женщин на улице. Напрасно. Все бежали мимо. Теперь же, тайна от Леночки, он хотел быть сыном Марьи Максимовны. А не было ли у нее сына, загоревшегося на далекой безымянной станции? Загорание предметов, не подлежащих загоранию? Закут за кухней, снег за окном, желтый абажур, старые обои с кленовыми листьями, старый дом. Вспомнить бы, как будто бы он тут жил, как будто бы что-то узнает. Чушь какая-то. Не было у Марьи Максимовны пропавшего мальчика. Только шуба у нее и пропала. Хорошая трофейная шуба на шелковой подкладке, затканной лиловыми ландышами. Пал Антонович — большой человек многозвездных чинах, снял эту роскошь с крючка в немецком доме. Ему сразу понравилось. Церемониться не стал. Снял и в посылку. За наши города и села. Какая шуба была! Обидно, Сереженька. Вам это, наверное, знакомо. Гадкое чувство, что тебя обокрали. И не успела даже повернуться. Ахнуть не успела. Подменили. Беличью дешевку подсунули, да еще и не новую, как потом выяснилось. Расползлась по швам. Да она, небось, тоже краденая была. Это вы представляете ситуацию? Жена Павла Антоновича обкрадена и сама в ворованной шубе. Что хуже всего, пришлось признаться, что ездила на барахолку. Это ведь втайне от него делалось. Ох, на него было страшно смотреть. Какой-то гейзер гнева. Обокрали. Он таких вещей не терпел. Он, военный медик, заслуженный человек, всю жизнь отдал науке. И людям, конечно. И вдруг такое. С ним же тогда страшно считались. Это уже после на него наговорили, оскорбили, вышвырнули на пенсию, в отставку. И его заслуженного инфекциониста. Забыли все его заслуги, смелость, бесстрашие, принципиальность. Забыли, как он в двадцатые-тридцатые годы боролся с чумой и побеждал, Сереженька. Сам жизнью рисковал ежеминутно и трусов не терпел. Страшное дело. Чума. Сейчас о ней как-то не слыхать. Ну, там всям отдельные случаи. Это, кстати, заслуга Павла Антоныча. А ведь тогда это же шло как эпидемия. Зараженные степи, села, целые районы. Пал Антонович и его коллеги ставили опыты, кто же разносит чуму. Хорошо, крысы, но какие? Так оказалось, вообразите, что всякие, домашние, чердачные, корабельные, канализационные, бродячие, полевые. Больше того, все эти с виду невинные зайчики, суслики, даже маленькие мышки, тушканчики, харьки, землеройки. Да что там, я ушам своим не поверила, когда узнала, но Павел Антонович особо подчеркивал. Верблюды. Вы понимаете? Никому верить нельзя. Кто бы мог подумать? Да-да, и среди верблюдов чума. А вы представляете, каково это? Опыты на верблюде. Он же огромный. А его ловят, заражают, берут у него зараженного анализы, причем все сами, своими руками. Держат в загоне, сами кормят, сами навоз вывозят. А он анализы давать не хочет. А он в вас же еще и плюет. Чумной-то и наравит попасть в лицо. Нет, врачи святые, я всегда говорю. А потом? Ну, потом, убедившись, что заразен, умерщвляют, конечно. Что ж, он же других перезаразит. Потом началась война. Паал Антоновича перебросили на другой профиль. Да, работы только прибавилось. Война, война. Да, что я вам рассказываю? Вы сами все пережили. Во время войны они и познакомились. Теща спал Антонычем. Поженились, виделись урывками. Ему нравилось, что она такая молоденькая, живая. Хотел приодеть ее, шубу, вот эту прислал. Он и сам был доволен. Наденька шубу, Машенька. Беспокоился. На лето нафталин доставал. И вот такой удар. Мягкая, чудесная, понимающая женщина, Мария Максимовна. Странный этот пунктик, не может забыть шубу. Все-таки женщина, им это важно. У каждого свои воспоминания. Она ему о шубе, Сергей ей о шапке. Сочувствовала. Леночка улыбалась обоим, витая в своих неясных мыслях. Ровный, бесстрастный характер у Леночки, будто не жена ему, а сестра. Мать и сестра. О чем еще мечтать потерявшемуся мальчику? Сергей прибил полочку в своем закуте, расставил любимые книги. Сюда бы еще раскладушку, Но спать ходил в спальню, к Леночке. Ночью лежал без сна. Смотрел в ее тихое личико с розовыми тенями у глаз. Удивлялся. Кто такая? О чем думает? Что ей снится? Спросишь? Пожмет плечами. Помалкивает. Голоса никогда не повысит. Наследит Сергей снегом? Не заметит. Курит Сергей в спальне? на здоровье. Читает, что под руку подвернется. Камю так камю. Сергей Евценский тоже хорошо. Какой-то холодок от нее. Дочка усатого, очкастого Павла Антоныча. Странно. Пал Антоныч. Висит на стене в столовой, в раме. Ночные тени ходят по его лицу. Рос дуб и рухнул. Давно рухнул. Вот Иленочка его не помнит. А все же он тут бродит по коридору взад-вперед, поскрипывает половицами, трогает ручку двери. Пальцем проводит по обоим, по кленовым листочкам, по книжным полкам. Хорошее наследство оставил дочери. Слушает, не пискнет ли крыса. Домашняя, чердачная. Полевая, корабельная, бродячая. Ах ты, зверь, ты, зверина, Ты скажи свое имя. Ты не смерть ли моя? Ты не съешь ли меня? Я не смерть твоя. Я не съем тебя. Я ведь заинька. Ведь я серенький. Зайцы тоже разносчики чумы. Особо опасная инфекция. Прогноз крайне неблагоприятен. В случае подозрения на заболевание чумой посылается экстренное донесение. Больные и все лица, бывшие с ними в контакте, изолируются. Сам-то боялся ли? Все-таки большой человек. В гневе страшен, в работе честен. Зачем вот только с шубой? А вдруг... Пал Антонович, Сергеев отец. Вдруг у него пожилого была другая жена, еще до Марьи Максимовны. Вынырнуть из небытия, обрести прочную цепь предков. Павел Антонович, Антон Феликсович, Феликс Казимирович. Почему бы и нет? Вариант реальный. Снял шубу с крючка, вывернул мехом внутрь ландышами наружу, зашуршала шелковая бумага. Веревочку, битте, коленом наступил, подтянул потуже, затянул узел чистыми медицинскими пальцами. И еще раз. Подергал, не развяжется. Взял, не побрезговал. За развороченные рельсы, за взрыв, за опаленную голову сына за вспыхнувшую факелом маму, за шапку, выбившую детскую память. Всплывает лицо с закрытыми глазами. Кто-то качает головой. Нельзя. Не бери. Отец, не бери. Через три года сперли на рынке. Как он кричал. Паня, домработница, конечно, была в сговоре. Подумайте сами чтобы вот так в мгновение ока. Безусловно, шайка работала. Мария Максимовна бы еще ладно, махнула рукой, но Пал Антонович по своему характеру просто не мог терпеть. Паню, подсуд. Да, да. Кому вы передали шубу? Кто ваши сообщники? Когда вы вступили в преступный сговор? Сколько вам причиталось за сделку? Паня баба глупая, темная, несла какую-то ересь, путалась в показаниях, противно было слушать. Короче, засудили. Но шубы так и не нашли, пропала, теплая, кудрявая, подкладка скользящая, шелковая. Я это уже пятый раз слушаю, сказал Сергей сердито, укрываясь одеялом. Ну и что ж? Мама переживает. «Да, но сколько же можно?» «Подумаешь, Акаки Акакевич!» «Я тебя не понимаю. Ты что, ворам сочувствуешь?» «При чем тут?» «А он что, не украл?» «Папа? Папа был честнейший человек». «Темная баба, паня. Сгинула, пропала, исчезла. Засудили». Деревенская тетка, муж погиб на фронте. Розовый гребень. Нет, гребень у Клавы. Ни лица, ни голоса, сплошное белое пятно. Он панин сын. Возможно, возможно. Отец погиб, а она бежала с ним болотами. Проваливалась, продиралась через леса, побиралась, просила кипятку на станциях выло. Поезд, взрыв, рельсы винтом, шапкой по лицу, черной шапкой, чтобы подшибла память. Лежишь, вглядываешься во тьму, глубже, глубже, до предела. Нет, там стена. Паня потеряла его на станции. Ее увезли без сознания. Она очнулась? Где Сережа? Или Петя, Витя, Егорушка. Кто-то видел, как тушили горевшего мальчика. Она идет, ищет его по городам. Открывает все двери, стучит во все окна. Не видали ли? Темный платок, и глаза ввалились. В прислуге к Пал Антонычу. Ты не смерть ли моя? Ты не съешь ли меня? Нет, я зайка. Нет, я серенький. Паня, пойдемте со мной, подержите шубу. Погоди, не езди. Хозяйка, я сына потеряла. Да вашей ли шубы мне? И чтобы осталась дома. И чтобы еще двадцать пять лет в закуте. Тут Сергей женится на Леночке, приходит в дом, паня всматривается, узнает, Да не могла она украсть. Она же закрывала глаза и качала головой. Не бери. В случае подозрения посылается экстренное донесение. Домашняя, чердачная, бродячая, полевая. Подкладка шелковая. «Сережа, вбейте гвоздик». «Хорошо, пусть она украла». Нищая, голодная, как эти воровавшие мальчишки. Дом сожжен». Сын потерян, муж погиб в болотах. Пусть она соблазнилась лиловыми ландышами. Я не вобью в нее гвоздик. Я ее сын. Паня — моя мать. Это решено, чтоб вы знали. А зачем он снял шубу с крючка? Это шуба паниного мужа. Это он должен был дойти, доползти, протянуть к крючку обгорелую руку. Нет. Не взял бы. Побрезговал. А вы, ясновельможный пани, не побрезговали. А я женат на вашей дочери. Пал Антонович — мой отец. Иначе зачем он мучает меня пропавшей шубой? Шевелит орденами. вздыхает за стеной. Скажи свое имя. Крепко взявшись за руки, цепь предков уходит вглубь погружаясь в темный студень времени. Становись к нам, безымянный, присоединяйся, отыщи свое звено в цепи. Павел Антонович, Антон Феликсович, Феликс Казимирович. Ты наш наследник, ты валялся на нашей кровати, любил Леночку, ты, не моргнув глазом, ел наши булочки. Каждая изюминка в них вырвана нами у домашних, бродячих, чердачных. Для тебя мы кашляли страшной мокротой, вздувались бубонами. Для тебя заражали верблюдов, плевавших нам в лицо. Не отмораешься от нас. Мы построили тебе, безымянному, чистенькому, дом, очаг, кухню, коридор, спальню, закут. Зажгли лампы, и расставили книги. Мы наказали, поднявших руку на наше имущество. Али-баба, о чем слуга? Тяни рукава, с какого конца? Паня брала у своих, а Пал Антоныч у чужих. Паня призналась, а Пал Антоныч пострадал от наветов. Чаши весов выровнялись. А ты что сделал? Пришел, поел, осудил. В противочумных очках, в резиновых бахилах С огромным шприцем шел Пал Антоныч на верблюда. «Уж я смерть твоя, уж я съем тебя!» И мыши болеют, и зайцы. Все болеют, все. «Не надо кичиться!» Леночка не желала больше слышать про Сергееву шапку. Как будто нет других разговоров. И вообще... «Дети, не кричите!» «Я не понимаю, кто она такая?» «Зачем она вышла за меня замуж?» «Если ей на все наплевать?» «Как в воде вымоченная. Не человек, а мыльная пена какая-то». «Сережа, как громко вы кричите!» Вылитый, Павел Антонович. Тихо, тихо. Леночке в ее положении нужен покой. Леночка, не сердись на меня. Хорошо, хорошо, Сереженька. Вбей гвоздик, пеленки надо повесить. Ты бы лег в закутке, а то тебе Антошка спать не даст. Тень листьев падает на крошечное личико, на кружевную простыню. Младенец спит, подняв стиснутые кулачки. Лобик наморщен. Силится что-то понять. Рыбки уснули в пруду. Птички уснули в саду. Кто там вздохнул за стеной? Что нам за дело, родной? Спи спокойно, сынок. Уж ты-то ни в чем не повинен. Чумные кладбища засыпаны известью. Степные маки — навевают сладкие сны. Верблюды заперты в зоопарках. Теплые листья шелестят над твоей головой. О чем? Не все ли тебе равно?